Олег лежал в общей палате на койке возле окна. Полуденное солнце отражалось в белоснежных бинтах перевязки и гипса, создавая иллюзию свечения. Андрей смотрел на покалеченного друга и никак не отваживался пройти вглубь помещения, смущая других пациентов и их посетителей. «Может, успокоительного попросить? Или чем помочь?» Обратилась к растерянному мужчине женщина в белом халате. Он отмахнулся. «Не нужно ничего, спасибо». «Вы так не переживайте, травма несерьезная, скоро очнется». «Хотелось бы». «Так и будет», — Обнадежила незнакомка и отправилась по своим делам. Андрей смущенно кивал, поджав губы, каждый раз встретившись с кем-то из обитателей палаты взглядом. Школьная неуверенность вдруг вернулась к нему снова. Он не готов был видеть друга разбитым и нежизнеспособным. Приближаясь к койке Олега, Андрей лучше рассмотрел, что серьезно тот действительно не пострадал. «Извините». Остановив Андрея на половине пути, окликнул знакомый голос. «Это вы, Андрей?» Мужчина вздрогнул, не ожидая, что его кто-то окликнет. «Да? А вы доктор Мирошниченко?» Высокий мужчина в очках и белом халате, застегнутом на все пуговицы, кивнул. «Извините, что ранее лично вас не встретил. Обязанности, которые нельзя отложить, не позволили», — оправдался доктор. «Не страшно», — покачал головой Андрей. «Вы мне скажите, он выкарабкается?» «Должен?» обнадежил взволнованного мужчину доктора. «Мне как раз нужно с вами кое-что обсудить». Взяв Андрея за предплечье, он потянул его в коридор.